1988 год. Подашь коктейли на третий столик. Конечно, без проблем. Дэнни одернула юбку своей новой формы, к которой еще не успела привыкнуть, взяла пару напитков и, лавируя в толпе, пошла к указанному столу. Несмотря на отсутствие документов, она приглянулась в Мэри, поэтому работала в Нуаре уже почти месяц. Девушке нравился этот клуб. Не такой шумный, как «Горячая точка», он был облюбован джазовыми музыкантами для своих выступлений. Поэтому все эти недели Дэнни ломала голову над тем, как должны сойти звезды, чтобы Мэри пустила безудержно разъяренных ангелов на свою уютную полутемную сцену. «Надо же, кого я вижу! Мисс деловые Контакты собственной персоной! Отличный видок!» Дэнни вздохнула и закатила глаза. За третьим столиком, обнажив безупречные зубки в улыбке, сидела Стейси. Дэнни машинально отметила, что выглядит блондинка как настоящая голливудская звезда. Платиновые волосы спадали на плечи мягкими волнами. Темно-синее коктейльное платье подчеркивало все ее достоинства, а на запястьи в мочках ушей слабо мерцало серебро. Кратковатая юбка и дурацкий покрой форменного платья в один момент стали еще более неудобными. «Надеюсь, что это...» Пальчик Стейси уперся в стакан у Дэнни в руке. «Не мне?» «Я не буду принимать напиток из твоих рук. Вдруг ты что-то в него подмешала?» «Если бы знала, что он для тебя, обязательно подмешала бы», буркнула в ответ девушка. «Но я упустила эту чудную возможность». «Поменяй коктейли!» Капризно наморщила носик блондинка. Дэнни открыла рот для остроумного ответа, однако в этот момент на соседнее со Стейси место грузно опустился мужчина в готах. Судя по его ненавязчиво дорогим часам и идеальной стрижке, мужчина не бедствовал. Видимо, наряд Стесси предназначался именно для него. «Что такое, зайчик?» Дэнни чуть не вывернула. «Зайчик» — это, пожалуй, последнее слово, которым она бы догадалась назвать Стейси. Девушка прыснула. Окатив рыжую девушку ледяным взглядом, блондинка повернулась к своему собеседнику. «Мне кажется, нам принесли испорченные коктейли. К тому же эта официантка только что плюнула в них, поэтому я хочу, чтобы она их поменяла». Мужчина развернулся и окинул Дэни, которая так и продолжала стоять с напитками в руках, оценивающим взглядом. Увиденное не впечатлило его, поэтому, отвернувшись, он буркнул. «Поменяйте». «Но они вполне», — возразила была девушка, однако мужчина ее перебил. «Дорогуша, я могу сделать так, что это будет твой последний день в Нуаре и вообще в Л.А. Так что быстренько возвращайся к бару и поменяй напитки». «Я посмотрю, чтобы на этот раз все было как следует», — поднялась из-за столика сияющая стыся. Мужчина утвердительно кивнул и, достав из кармана брюк записную книжку, углубился в ее изучение. «А кит знает, что ты зайчик!» Поставив стаканы на барную стойку, Дэнни обернулась к блондинке. Лицо Стейси дрогнуло лишь на долю секунды. «Поменяйте коктейли!» — громко сказала она бармену. «И сделайте выговор этой официантке за то, что она плохо выполняет свою работу!» Бармен коротко взглянул на Дэнни и без лишних слов принялся за новые напитки. «А что касается зайчика...» Стейси зловеще улыбнулась. «Это, с твоего позволения, мои деловые контакты. Можешь сказать Ки, если хочешь, он все равно тебе не поверит, а еще наверняка обзовет тебя в и запретит бывать у них дома. А ты ведь так этого хочешь, потому что я...» «Его номер один». «Ну ты и сука», — процедила Дэни, с ненавистью глядя в лицо собеседницы. «Посчитай это за комплимент», — улыбнулась блондинка. «Твое счастье, что сейчас я не одна. Поверь, ты бы не отделалась так легко, если бы я решила испортить тебе жизнь. Но я подумаю об этом на досуге, раз уж ты никак не хочешь отвязаться от ангелов». «Твое счастье, что я сейчас на работе!» В тон ей прошипела Дэнни. «Окей, я открою глаза сразу, как у меня появятся сколь-нибудь весомые доказательства. А они появятся, можешь быть уверена». «Поменяйте нам официанта!» Стейси устремила взгляд поверх головы Дэнни на мэри, появившуюся за баром со стороны служебного входа. Управляющая приветливо улыбнулась. «Конечно. Могу я узнать, почему?» Она по-хамски себя ведет и окунает пальцы в коктейли посетителей. Надула губки блондинка. Я бы посоветовала ее уволить. Дэнни изо всех сил стиснула зубы и сосредоточилась на дыхании. Возможно, если она будет дышать ровно, ей дастся совладать с собой и не зарядить Стейси между густо накрашенных глаз. Мэри участливо покачала головой. Мне очень жаль, что вам пришлось просить об этом. Конечно, мы поменяем вам официанта. Приношу свои глубочайшие извинения. Вы можете пройти за свой столик. Я лично принесу вам коктейли и комплимент. Удовлетворенно хмыкнув, Стэйси отлепилась от барной стойки и скрылась в толпе. Мэри обратила взор на Дэнни. Как это понимать? Девушка скорчила жалкую гримасу. Это недоразумение. У нас с ней личные разногласия, личные или нет. Прирала ее Мэри. «Если она сидит за одним столиком со Спелманом, ты должна обслуживать их по высшему разряду и молчать. Ясно?» «Да, я с ней некуда», — вздохнула девушка. «Спасибо, что разрешили ситуацию. Это моя работа». Чуть смягчилась управляющая. «Я принесу их заказ сама, а ты пока убери с двенадцатого». «Будет сделано», — оцелетовала Данна и направилась к двенадцатому столику. А кстати, остановилась она. Кто такой этот Спелман? Милая моя, усмехнулась Мэри. Если ты не знаешь, кто такой Дик Спелман, то ты, считай, не знаешь ничего об Белей. Папа, это нечестно! В родительской гостиной Сэм в своих потертых кроссовках, выленивших джинсах и футболке с лайф Эйт» Выглядел очень неуместно. Он автоматически попытался пригладить взъерошенные каштановые волосы. Поймал себя на этом, выругался сквозь зубы и, мотнув головой, повторил. «Нечестно выселять меня из моего же дома! Ты обещал!» Отец Сэма, мистер Хейс, стройный энергичный мужчина, выглядящий намного моложе своих лет, встал со своего места. Обещал. «Ты вообще слышишь себя, Сэмуэл?» «По-моему, это ты обещал что-то» и не сдержал своего слова. Сэм закатил глаза. «Кажется, отец собирается сесть на своего любимого конька, а если это произойдет, не избежать длинного монолога о том, как ему Сэму повезло в жизни». «Мы с матерью всегда старались давать тебе все самое лучшее». Парень вздохнул и привычно опустил взгляд. Одна доска, две, три. Пол гостиной состоял из 113 целых досок и 65 половинных. Он помнил это со старшей школы. «Устроили тебя в лучший университет штата, хотя твой средний балл». Сэм переключился на светильники. Три потолочных, в каждом по пять рожков, два бра, настольная лампа. «Собственный дом в 19 лет!» Это очень неплохо, молодой человек. И все, чего мы от тебя просили взамен, это вести себя прилично. Твои соседи — уважаемые люди, которым не нужен притон в соседнем доме». Сэм с интересом поглядел на отца. Про притон он слышал в первый раз. «Это тебе карга из дома напротив такой сказала?» Сэмэл, что за слова?» — одернула парня, вошедшая в гостиную, миссис Хейс. «Твоя соседка – очень уважаемая леди, так что потрудись не выражаться так. Ты ведь даже не знаешь, о чем мы говорим!» всплеснула руками Сэм и откинулся на спинку дивана. Направившаяся было к лестнице на второй этаж миссис Хейс остановилась и взглянула на Сэма. «Конечно знаю. Мы с твоим отцом все решения принимаем сообща. И вместе мы решили, что ты еще слишком юн, чтобы жить самостоятельно». Сэм вскочил с дивана. «Да вы что, издеваетесь?» «Мама права, Сэм», — кивнул мистер Хейс. «Ты слишком легко поддаешься дурному влиянию». «Какому нахрен дурному влиянию?» Мистер и миссис Хейс обменялись многозначительными взглядами. Сэм, увидевший это, попытался взять себя в руки. Сделав несколько глубоких вдохов, он, зайдя за диван, впился пальцами в его спинку. Сейчас на кону стояла его свободная, самостоятельная жизнь. «Что такого стар...» «То есть леди из дома напротив сказал вам...» «Это неважно». Отец Сэма покачал головой. «Мы бы пришли к этому решению и без нее». «Но...» «Пап, мам, мы начали выступать!» Мистер и миссис Хейс недоверчиво посмотрели на сына. Увидев, что его слушают, Сэм с жаром продолжил. «Да-да, мы очень много репетируем. Возможно, поэтому сейчас у нас так шумно. Но мы уже разослали демо по всем звукозаписывающим компаниям и...» «Она у тебя с собой?» — прервал его отец. «Она... Что у меня с собой?» — осекся Сэм. «Кассета с вашими песнями». «Со мной, конечно. Мы сейчас всех носим». Сэм опустил руку в карман и извлек оттуда одну из кассет с демозаписями ангелов. Настроение его улучшилось. Наконец-то отец заинтересовался тем, чем он, Сэм, занимается. Возможно, ему даже понравится, хоть качество записи, откровенно говоря, отвратительное. Парень направился к музыкальному центру, стоящему в углу гостиной, однако мистер Хейс остановил его. «Не нужно включать Сэмуэль. Просто отдай ее мне». Сэм застыл на месте. «Что ты имеешь в виду?» Отец Сэма махнул рукой. Отдам ее кому-нибудь из Universal Music. Они посмотрят, что можно будет сделать. На секунду парень потерял дар речи. Он просто стоял, уставившись на родителей, и буря, поднимавшаяся до этого в его душе, сменялась ледяной пустотой. Нет, это была незаинтересованность в его творчестве. Отец, как всегда, захотел решить проблемы Сэма единственным доступным ему способом. Купить то, чего остальные добиваются тяжелым трудом. Хмыкнув, Сэм обратился к родителям. «Только не в этот раз. Это...» Он потряс перед собой кассетой. «Мое! Это наша музыка! Всех ангелов! Она настоящая! И хрена лысого я дам что-то с ней сделать!» Миссис Хейс преувеличенно громко охнула. Однако Сэм не обратил на это ни малейшего внимания. С этой секунды я буду делать все самостоятельно, и прославимся мы тоже сами. А за дом со следующего месяца я буду платить арендную плату. Миссис Хейс покачала головой и присела на краешек дивана. «Не потянешь, Сэмюэл», усмехнулся мистер Хейс. Он вынул из кармана записную книжку и ручку, написал что-то и протянул листок Сэму. «Это примерная арендная плата за дом», В Беверли-Хиллз. Сэм взглянул на бумагу, и глаза его полезли из орбит. Мистер Хейс тем временем продолжил. «Но мне понравилось то, как ты отстаивал свою позицию. Пожалуй, ты начинаешь взрослеть. Поэтому сделаем так. Я даю тебе время на то, чтобы вы со своей группой встали на ноги. Год. Не больше. После этого будете платить арендную плату». «Или распрощайтесь с домом. Это понятно?» Сэм кивнул и, не прощаясь с родителями, быстро покинул гостиную. Мистер и миссис Хейс проводили его взглядом. «Ты думаешь, что за год они смогут заключить контракт?» спросила у мужа миссис Хейс. Тот сел на диван рядом с женой. «Конечно, нет. Я думаю, что через год эта компания развалится, и сын, наконец, возьмется за голову». А пока пусть поиграет во взрослую жизнь. В конце концов, опыт поражения тоже полезен.